Глава 15 Экипаж собрался в полукруглой кают-компании за столом, заставленным стаканами, чашками и пепельницами. Выслушав сообщение Эзопа, члены экипажа отреагировали по-разному. Одни слишком уж оживленно зашушукались, другие словно бы ушли в себя, притихли, судорожно вертя зажигалки, брелоки и прочую мелочь. Среди последних оказалась и Кристина Холмс. Она выглядела нездоровой и печальной. Билли Норвик, уже наглотавшийся транквилизаторов, смущенно улыбался, поглаживая клочковатую бородку. Джон Ризно и Уилл Борде Санко, бледные и молчаливые салажата, уставились на окружающих, словно обвиняя всех скопом в собственных невзгодах. Сир Дженнер, без лишних слов взявший на себя обязанности председателя, постучал по столешнице пустым стаканом из-под виски. «Думаю», – подчеркнуто спокойно начал он, обводя глазами затвердевшие лица коллег, – что прежде всего следует устранить возможные разногласия. Считает ли кто-нибудь Эзопа способным допустить ошибку? Известен ли кому-либо реальный способ вернуться домой? В абсолютной тишине кто-то отчетливо всхлипнул. «Эзоп может ошибаться», – произнес наконец Барт Шиллинг. «Это подтверждает тот факт, что мы здесь», – Сир Дженнер кивнул. «Ценное соображение». «Можно сказать, и покрепче», — добавил Тео Мозбейк. «Похоже, наш так называемый капитан Эзоб попросту туп и вовсе не следует считать каждое его слово откровением свыше». Он повысил голос. «Ладно, пусть один из новых блоков памяти дал сбой, и мы прыгнули непонятно куда. Но какого же черта он не остановился? Почему не осмотрелся вокруг? от чего дьявол, его возьми? Не выяснил, где наша галактика и не прыгнул обратно?» «Именно это он и пытался сделать», – раздраженно возразил Эл Гиллиспи. Эзоп уже объяснил, что гравипоток в межгалактическом пространстве оказался слишком мощным, нас словно вынесло в море сильным течением, так что мы могли проехать с немного дальше, сколько он сказал, 30 миллионов световых лет. «Ну, по крайней мере, местная система по-прежнему видна», – не подумав, – сказал Сир Дженнер и тут же пожалел о своих словах. «Великолепно. Это весьма утешает», — сказал Шиллинг. «Когда мы начнем дохнуть с голоду, можно будет развернуть телескопы и любоваться местной системой. И помахивать с друзьям ручкой». «Это общее собрание», — ответил ему сир Дженнер. «Прибереги сарказм для собственной каюты. А также слюнки и сопли, хорошо?» «Нет, не хорошо!» — Шиллинг начал наливаться кровью. «И вообще, кто ты, собственно, здесь такой?» Он начал приподниматься, и сир Дженнер на мгновенье обрадовался, но тут же устыдился своих мыслей. Конечно, проще и естественнее всего снять напряжение, набив кому-то морду, но нехорошо. Как-то не по-человечески. Схватив Шеллинга за предплечье, Мосбейк вернул того в кресло э э я ведь, знаете ли, специалист по гостиничному бизнесу. Я завербовался в К.У. на два года, чтобы скопить деньжат, и я мало что понимаю в физике, тем паче в физике бета пространства сказал Мосбейк. «Но аналогия с течением мне понятна. Хотелось бы только узнать, нельзя ли пойти против течения. Нет ли способа вернуться назад той же дорогой?» Гиллеспи наклонился вперед. «В принципе, имея специальное оборудование и ресурсы, это вполне возможно». Но это, если верить зопу, не менее 200 прыжков в бета При самых благоприятных условиях. Если мы не угодим в район, где условия хуже. А резерв топливных капсул у нас, увы, ограничен. 30 миллионов световых лет, не больше. И ещё. Фактор времени. Без навигационных карт зопу придётся заново рассчитывать каждый прыжок, а такие расчёты занимают до 10 дней. «Перемножьте и получите, что путешествие займет больше двух лет, а продовольствие у нас на месяц». «Понятно», — неожиданно спокойно произнес Моссбейк. «А я, честно говоря, не подумал о еде». «Непростительно для специалиста по общественному питанию. Но это значит... нам осталось жить не больше месяца?» В кают-компании повисло тяжелое молчание. Словно к двенадцати сидящим за столом добавился некто тринадцатый, который мрачный и недобрый. И Серженнер решил, что вновь настало время действовать. За два десятилетия топографической карьеры он сумел создать и довести почти до совершенства образ Большого Серженнера, человека-скалы, опытного, твердого и невозмутимого, гнева которого стоит опасаться. В известной степени он стал как бы воплощением корабля, живой мишенью для разочарований, которые порой нет-нет, да и изливались в адрес Изопа, Эту роль он когда-то, пока еще мог обманывать себя, играл с немалым удовольствием, но позже она стала обременительной, и у него появилось сильное желание уйти со сцены. «Умрем от голода?» Сир Дженнер с насмешливым удивлением уставился на Мозвейка. «Лично ты можешь заняться и этим, если тебе по душе. А что до меня? Так я вижу целую галактику, множество планет, и на этих планетах горы пищи, до которой никто еще не дотрагивался». И я найду для себя еду. Понимаешь? Найду, так или иначе. Тебя не волнует, что мы не вернёмся домой? Нет. Я бы хотел вернуться, потому что я не кретин и не собираюсь играть в камикадзе. Но если я не смогу вернуться, придётся жить в каком-нибудь другом мире. Простите, друзья, если я кого-то шокировал, но лучше определённость, пусть даже ужасная... Серженнер умолк, прерванный на полусловие отрывистым лающим смешком Билли Нарвика, сидевшего на противоположном конце стола. «Извините», — произнёс Нарвик, увидев, что оказался в центре внимания. Наркотики всё ещё удерживали на его губах добродушно-бессмысленную улыбку. «Прошу прощения, что вмешался в разборку, но вы, ребята, такие смешные!» «Это почему?» – впервые с начала собрания подал голос Майк Тарджетт. «Да весь этот сходняк! Расселись тут в натуре все такие серьезные! Подсчитывайте топливные капсулы и бобовые консервы, и никто даже не упомянул о действительно важном предмете потребления, о нашем настоящем проклятии!» «И что же это?» «Она!» – Норвик указал на Кристину Холмс, сидящую прямо напротив него. «Она единственная баба на корабле!» Серженнер вновь постучал по столешнице стаканом. «Мне кажется, парень, что ты сейчас не в состоянии говорить нормально. Видишь ли, Билли, мы говорим здесь о том, как выжить». «О, боже, о чем, по-твоему, говорю я?» норвик беззастенчиво подмигнул. «Выживание вида. У нас одна женщина, и... Извините, если я задеваю чьи-нибудь чувства, но мне кажется... Что нужно решить, как лучше ею распорядиться. Сиг Карлин, вскочив навис над креслом Нарвика, под тонким свитером угрожающе взбугрились мышцы. Я думаю, все согласны, что нашему бедному другу Билли стоило бы как следует отдохнуть в своей каюте. Это ничего не изменит, любезно откликнулся Нарвик. Началась новая игра, ребятки. И чем раньше мы установим правила, тем будет лучше для всех. Сержанар кивнул Карлину, и тот, обхватив Нарвика, начал поднимать его на ноги. Нарвик почти не сопротивлялся, однако все время сползал обратно в кресло, словно пьяный. «Оставь его», — вмешался Шиллинг. «Он же может разговаривать. Если уж мы должны начать все сначала, то нужно смотреть в лицо фактом и отказаться от привычных стереотипов». «Я со своей стороны...» «Ты со своей стороны», – перебил его Карлин. «Должен думать о том, как будешь питаться, если для здешней пищи нужны зубы». Вместо ответа Шиллинг открыл рот, демонстрируя ослепительные зубы. «У меня хорошие зубы, Сик. Я полагаю, что даже ты не смог бы их расшатать». «Я помогу ему», – сказал Виктор Войзи. Его веснушчатое лицо потемнело, и я воспользуюсь незамысловатым гаечным ключом. «Можешь взять и мой. Хватит!» Серженнер и не старался скрыть гнев. «Нарвик был прав, говоря о совершенно новой игре. Запомните первое правило. Крис Холмс остается полностью свободной личностью. Мы не можем существовать по-другому». «Мы вообще не сможем существовать, если не станем прежде всего отрезво смотреть на проблему воспроизведения рода», упрямо произнес Шиллинг. Серженнер уставился на него с нескрываемым отвращением. «Может быть, ты имеешь в виду себя в качестве главы семьи, когда говоришь о продолжении рода?» «Лучше, если это будешь ты, большой Дэйв. По крайней мере, я все еще...» «Джентльмены!» Мужчины смолкли, когда Кристина Холмс встала и оглядела сидящих за столом. Ее лицо побелело от гнева, она зло рассмеялась. «Я сказала, джентльмены! Извините! Я начну сначала! Ублюдки!» «Если вы, дерьмовые ублюдки, не возражаете, я хотела бы показать вам кое-что. Это имеет отношение к предмету разговора, и советую вам смотреть внимательно, потому что это ваша единственная возможность увидеть данную часть моего тела». Обеими руками она взялась за низ форменной блузки и приподняла ее. Затем опустила молнию на широких брюках. Открылся плоский живот, весь в операционных рубцах. Сэр Дженнер заглянул ей в глаза, обведенные темными кругами, и почувствовал, что за прошедшие 20 лет безнадежно отстала от жизни. «Там ничего нет, коллеги. Не кусочка. Все вычистили», – неожиданно спокойно сказала Кристина. «Всем видно?» «В этом нет необходимости», – пробормотал Шиллинг, отводя глаза. «Чья бы корова мычала? Ведь это ты говорил, что надо смотреть в лицо обстоятельствам». «А это тоже обстоятельство, сынок!» Кристина с трудом перешла к обычному тону разговора и даже смогла улыбнуться. Она привела одежду в порядок и села, положив подрагивающие руки на стол. «Надеюсь, я никого не шокировала, свободомыслящие первопроходцы. Просто я решила одним махом доказать вам, что меня можно рассматривать как одного из парней. Так будет проще, не правда ли?» «Намного проще», – подхватил сир Дженнер, желая, чтобы этот эпизод поскорее закончился. «Давайте продолжим». Кажется, мы собирались обсудить инструкции для Эзопа. «Я даже не подозревал, что мы можем отдавать распоряжение Эзопу», – хмыкнул Карлин, отпуская успокоившегося Нарвика и возвращаясь на свое место. Наша теперешняя ситуация находится вне пределов его компетенции. Это примерно тот случай, когда необходим человеческий ум. Профсоюзы постоянно кричат о незаменимости человеческой компоненты экипажа. «Этого бы не потребовалось, если бы, во-первых, мы не оказались здесь. Я не собираюсь затрагивать этот вопрос», — сэр Дженнер наконец сумел отвести взгляд от Кристины. «Сейчас мы должны признать, что нам суждено остаться в этой галактике, которая, кстати, ничем не хуже бесчисленного множества других галактик. Мы должны распорядиться, чтобы Эзо отыскал среди ближайших звезд несколько подходящих по физическим характеристикам. Кроме всего прочего, у них должны быть планеты». Затем нужно произвести учет запасов продовольствия для того, чтобы растянуть их на, возможно, больший срок. Делая пометки в записной книжке, Сердженнер бесцветным голосом зачитал короткий список предложений, стараясь вернуться к прерванному разговору. Он надеялся, что случай с Кристиной таким образом быстрее забудется. После недолгого обсуждения был назначен под комитет для выбора подходящего солнца. В состав его вошли Сердженнер, Эл Гиллиспи и Майк Тарджетт. Сердженера приятно удивило, насколько легко удалось собрать именно такую группу, которую хотелось. Он предполагал, что все дело в инциденте с Кристиной Холмс. Зарождающаяся фракция во главе с Бартом Шиллингом была рада поскорее убраться из-за стола. Вооружившись карандашами и записными книжками, Троица направилась в комнату наблюдений и расположилась так, чтобы видеть оба полусферических экрана. Сарафант находился в центре крупного звёздного скопления. Лица трёх мужчин освещало множество больших и малых солнц, неподвижно висящих в чёрной бездне пространства. «Я никогда раньше не видел ничего подобного», – прокомментировал Гиллиспи. Дано но. Имеется более тысячи солнц в радиусе примерно десятка световых лет. Требуется найти подходящие планетные системы. Да это можно сделать с помощью пары полевых биноклей». «Небольшое преувеличение, — сказал Тарджит, — но я понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется, нам наконец-то хоть немного повезло». «Повезло?» — Сэр Дженнер откашлялся. «Слушай меня, Эзоп. Ты ориентируешься каким-нибудь образом в этой галактике? В какой точке мы находимся?» «Да, Дэвид. Вон то небольшое упорядоченное шаровое скопление я заметил еще на выходе из бета-пространства». «Пока управление окончательно не отказало, мне хватило времени вывести корабль к нему». Казалось, голос Изопа эхом, отдающийся от стен комнаты, доносился из космоса. «Ты знаешь, что мы собираемся найти планету и поселиться там?» «Это было бы логично». «Понятно». Серженнер выразительно посмотрел на товарищей. Эзоб, теперь мы хотим, чтобы ты произвел полное исследование скопления на предмет определения звезд с наибольшей вероятностью имеющих планеты земного типа. Результат выдай в виде распечаток, в четырех экземплярах. Сколько времени это займет? Примерно 5 часов. Хорошо. Неожиданно Сир Дженнер понял, что слишком устал. В течение следующих пяти часов он вряд ли сможет сделать что-нибудь полезное, кроме того, он понял, что не стоит и дальше оттягивать тот момент, когда он окажется один на один с собой в каюте, отделённый от Земли 30 миллионами световых лет. Можно, конечно, пойти и напиться, но у него не было желания употреблять алкоголь для поднятия настроения, особенно если принять во внимание, что запасы Онова должны закончиться через несколько недель. «Я думаю, нам лучше немного отдохнуть», — предложил ангелис Гелеспи взглянув на часы. «Мы можем встретиться здесь в...» «Я уже провел предварительное спектроскопическое исследование этого скопления», — неожиданно вмешался Эзоп. «Полученные результаты показывают, что здешние звезды состоят из тех же элементов, что и в нашей галактике». Однако в каждом случае линии сдвинуты в сторону фиолетовой части спектра. Непонятно почему, Сердженера встревожила это замечание. «Но это не уменьшает вероятность того, что мы обнаружим подходящие планеты?» «Нет». Ответ Изопа успокоил его, но всё-таки почему компьютер вмешался? Сердженер, нахмурившись, посмотрел на Тарджета, который хоть немного разбирался в астрономии. «Зачем Изопу сообщать нам об этом?» Сдвиг в сторону фиолетовой части спектра. Серженнер понял, что Тарджет озадачен тем же. Я думаю, это значит, что все звезды данного скопления движутся в нашу сторону. Точнее, не к нам, а к центру, рядом с которым мы случайно оказались. Дальше. Тарджет, непонимающий, пожал плечами. Это необычно, вот и всё. Обычно всё наоборот. «Эзоп, мы обратили внимание на то, что ты сказал о сдвиге спектральных линий», — обратился Серженнер к компьютеру. «Это означает, что данное звёздное скопление скоро взорвётся, правильно?» «Верно. Скорость звёзд рядом с центральной областью достигает 150 км в секунду, и она увеличивается по направлению к краю скопления». Я сообщил вам об этом явлении, потому что в системе млечного пути аналогичное явление неизвестное. сер Д показалось, что о чем-то важном компьютер так и не сказал. Однако каким бы множеством оттенков интонации не обладала личность зопа, конструкторы явно забыли придать ему необходимую толику скромности. Хорошо он сказал сер Дженнер. Итак, мы находимся в шаровом скоплении, которое представляет из себя новое явление в нашей науке. Но если наш предшествующий опыт ограничивается системой Млечного Пути, естественно, мы вполне можем обнаружить несколько сюрпризов в других частях Вселенной. «С точки зрения философии, твое мнение очень ценно», — ответил Эзоб. Однако, по-настоящему в этом звёздном скоплении удивляет движение его не в пространстве, а во времени. «Эзоб, я не понял, объясни проще». Звёзды здесь располагаются в среднем на расстоянии около одного светового года друг от друга. Они движутся к центру со скоростью около пятидесяти тысяч километров в секунду. Мы находимся в центре скопления или рядом с ним, но не видим ни звёздных столкновений, ни центральной массы. Это подразумевает, что мы появились здесь менее чем за 150 земных лет до первого столкновения. Однако астрономические временные шкалы таковы, что это предположение несостоятельно. Ты хочешь сказать, что это невозможно? Нет. «Это возможно», – мягко ответил Эзоб. «Но по астрономической хроношкале период, равный 150 годам, практически ничто. Мне не хватает данных о местных условиях для того, чтобы я мог рассчитать вероятность. Но крайне маловероятно, что мы прибыли сюда на такой стадии развития скопления. Либо скопление должно быть значительно более рассеянным, «Либо здесь должно быть его ядро». Сэр Дженнер уставился в наполненное неистовым сиянием небо. «Тогда... как ты это объяснишь?» «У меня нет объяснений, Дэвид. Я просто излагаю факты». «В таком случае нужно признать, что мы попали сюда в интересное время», произнес Сэр Дженнер. «То и дело, происходят вещи совершенно невероятные». «Изоб», — встревоженно спросил Тарджет, — «а мы не оказались на краю чёрной дыры?» «Нет. Чёрную дыру в любом случае легко обнаружить, и я бы сказал, она это или нет. На самом деле, пока что невозможно вывести даже средний показатель здешней гравитации, а следовательно и понять причину сжатия материи». «Хм. Изоб, но ты сказал, что звёзды, находящиеся ближе к рубежам скопления, передвигаются быстрее». «Их скорость пропорциональна расстоянию от центра?» «Выворочный анализ подтверждает такую гипотезу». «Странно», — задумчиво протянул Тарджет. «Это похоже на...» Он не договорил, переключив все внимание на сверкающие звездные поля. «На что же?» — не без интереса спросил Гелеспи. «Да так, пустяки. Просто у меня иногда возникают бредовые идеи». Довольно. К сожалению, в нашей ситуации дискуссии бессмысленны. Сир Дженнер посмотрел на часы. Предлагаю прервать обсуждение до семи. К тому времени, надеюсь, в голове у нас прояснится, и Эзоб сделает подробный доклад о ситуации. Никто не возразил, и они вернулись в ярко освещенную кают-компанию, подальше от давящей на психику панорамы чужого неба. Поднявшись по главному трапу на следующую палубу, Серженнер вошел в дугообразный коридор спальных отсеков. Удобства ради, номера кают соответствовали нумерации топографических модулей, и Серженнеру, занимающему левое сиденье в модуле 5, полагалось девятая каюта. Проходя мимо каюты номер один, где в последние пять лет он частенько подолгу болтал с Марком Ламеру, он вдруг подумал, что неплохо бы извиниться перед Кристиной Холмс. Дверь была закрыта, но плафон с надписью «Не беспокоить» не светился. У себя ли Крис вообще? Недолго поколебавшись, он слегка постучал по пластиковой панели и услышал невнятный отклик, отдаленно напоминающий разрешение войти. Сир Дженнер повернул ручку, открыл дверь и был встречен громким проклятием. Кристина, обнаженная по пояс, сидела на краю кровати, прикрывая скреченными руками грудь. «Пардон», Сержан закрыл дверь и отступил на шаг, начиная жалеть, что не прошел прямо в свою каюту. «В чем дело?» — Кристина, уже натянувшая форменную блузку, открыла дверь. «Что тебе нужно?» Сержан разобразил на лице улыбку. «Может быть, пригласишь меня войти?» «Чего ты хочешь?» — нетерпеливо повторила она, пропустив мимо ушей тонкий намек. «Ну, допустим, я хотел извиниться. За что? За хамство Нарвика, например». «Я думаю, я не очень-то помог. Мне не нужна ничья помощь. А индюки типа Нарвика и Шиллинга меня вообще не волнуют». «Осмелюсь сказать, дело вовсе не в твоих волнениях». «Да?» Крис вздохнула, и он уловил в ее дыхании резкий табачный запах. «Хорошо, ты уже извинился. И всем от этого, разумеется, стало лучше. А теперь, если ты не возражаешь, я хотела бы немного отдохнуть». Она захлопнула дверь, и звук запираемого замка был излишний резок. Потом загорелся плафон с надписью «Не беспокоить». Задумчиво поглаживая подбородок, сир Дженнер направился к своей каюте. Против воли он не мог сдержать улыбки. Конечно, разгневанная Кристина может дать фору по части хамства любому мужику, но пойманная врасплох, оказывается, ничем не отличается от остальных женщин. Во всяком случае, древнейший символ самозащиты – прикрыть грудь от чужих глаз – Четко свидетельствовал о дамской сущности, казалось бы, бесполой коллеге. Сир Дженнер представил на миг обычную Кристину, широкую в кости, насквозь прокуренную, болезненно-бледную, с сильными натруженными руками, готовую работать в мире мужчин по его жестоким правилам, а потом попробовал увидеть ее такой, какой она, наверное, была когда-то, до тех пор, пока жизнь не отправила ее в нокдаун. Он честно напряг все ресурсы воображения, но представить крокодила в образе феи оказалось выше его сил. И осознав тщетность своих попыток, сэр Дженнер выбросил Кристину из головы и вошел к себе в каюту. Сбросив ботинки, он лег на кровать и, наконец, позволил себе задуматься о том, что расстояние в 30 миллионов световых лет и впрямь мало похоже на рождественский сюрприз. Собственно, и особой беды в этом он, вечный бродяга, не должен был видеть не должен с точки зрения логики. вы жизнь не всегда подчиняется логике, и даже сильные люди, все-таки не отлиты из металла, вот почему холод межгалактической бездны внезапно пробил ознобом его тело. Просочился под кожу, и он ощутил, как мертвящий мороз опустошает его душу. И ощутив это, он уже не сумел представить, что сможет когда-нибудь вновь улыбаться, или беззаботно, не думая ни о чем засыпать, или попросту открыто и безбоязненно общаться с милыми его сердцу людьми.